«Аудиенция для Фенолио». «Леди Кора», — сказал он, — «иногда просто приходится делать не слишком приятные вещи. Серьезные ситуации не разрешаются в шелковых перчатках. Нет, мы делаем историю». Мервин Пик, Гармингаст, Первая книга, Титус Гроан. Финолио ходил взад-вперед по комнате. Семь шагов от двери до окна и семь от окна до двери. Мэгги не было, и никто не мог ему рассказать, застала ли она отца в живых. Что за чудовищная путаница! Всякий раз, когда он надеялся навести порядок в своем сочинении, случалось что-нибудь, что совершенно не входило в его планы. Может быть, он и правда существует, тот дьявольский рассказчик, что взялся дописывать его книгу за него, придумывая все новые повороты, коварные, непредсказуемые повороты, и рокируя его персонажей как шахматные фигуры, а то и ставя на доску новые, которые не имели к замыслу автора решительно никакого отношения. И Козима до сих пор не прислал за ним гонца. — Ничего, терпение, — сказал себе Фенолио, — он ведь только что поднялся на трон, — И дело у него, конечно, не в праворот. Все эти подданные, стремящиеся к нему со всех концов, чалобичики, вдовы, сироты, его управляющие, егеря и еще собственные сын и жена. Ерунда все это. Меня он должен был позвать первым делом. Финоллио произнес эти слова с таким раздражением, что сам испугался своего голоса. Меня! Человека, вернувшего его к жизни и попросту своего создателя, он подошел к окну и посмотрел на замок. На левой башне развивалась здание змея. Да, змей глав был в омбре. Он видно мчался во весь опор, чтобы взглянуть на своего воскресшего из мертвых зята. Огненное лицо он на этот раз с собой не взял. Наверное, тот сейчас жжет и грабит во славу своего хозяина где-нибудь еще. Зато Свистун расхаживал по улицам омбры, всегда в сопровождении нескольких латников. Что им здесь надо? Неужели Змееглав серьезно надеется все же посадить своего внука на трон? Нет, этого Козима не допустит. На мгновение Финолио забыл свою досаду и невольно улыбнулся. Вот если бы он мог рассказать Змееглаву, кто расстроил его прекрасные планы, какой-то поэт. Как бы это его уязвило! Отличный сюрприз приготовили старому злодею они с Мэгги с помощью его слов и ее голоса. Бедная Мэгги, бедный Мортимер! Как умоляюще она на него смотрела и какой балаган он перед ней разыграл! Как бедняжка могла подумать, что он может какой-то парой фраз помочь ее отцу, при том, что не он и вычитал его сюда! Не говоря уж о том, что Мо — не его создание. Но как Мэгги на него смотрела. Но у него просто не хватило духу отпустить ее без всякой надежды. Розенквартс сидел на конторке, скрестив прозрачные ножки, и кидался в феи хлебными крошками. «Прекрати!» — прикрикнул на него Фенолео. «Хочешь, чтобы они снова схватили тебя за ноги и потащили к окну? На этот раз я не стану тебя спасать!» Я даже не пойду вниз сметать в кучу осколки, которые останутся от тебя там в свином навозе. Пусть уж мусорщик грузит тебя на свою тележку. Ну конечно, срывай свою злость на мне. Стеклянный человечек повернулся к нему спиной. Козима тебя от этого быстрее не позовет. Тут он был прав, к сожалению прав. Инольо подошел к окну. Оживление на улицах, вызванное появлением Козима. уже улеглось, возможно его приглушило присутствие змеи-глава. Люди снова занялись своими делами, свиньи копались в отбросах, дети гонялись друг за другом между тем настоящими домами, и порой сквозь толпу проезжал верхом солдат. Солдат сегодня попадалось явно больше, чем обычно. Козима видимо приказал патрулировать город. Вероятно, он не хотел, чтобы латники давили конями его подданных только за то, что те оказались у них на дороге. Да, Козима наведет тут порядок. Он будет хорошим правителем. Насколько правитель может быть хорошим? Кто знает, может быть, он даже в ближайшее время разрешит комедиантам приходить в город по обычным базарным дням? Вот именно. Это будет мой первый совет. Он должен снова допустить комедиантов в город, пробормотал Фенолио. и если сегодня до вечера он за мной не пришлет, я отправлюсь к нему без приглашения. Что он о себе думает, негодник, неблагодарный? Что вернуться из царства мертвых — самое обычное дело?» «Мне казалось, он никогда и не умирал». Розенкварц забрался наверх в свое гнездышко. Там Фенолио не мог его достать, и он это отлично знал. «А что с отцом Мэгги? Как ты думаешь, он еще жив?» «Откуда мне знать?» сердито ответил Фенолио. Напоминание о Мортимере было ему неприятно. — Ну уж, за эту передрягу на меня никто не может возложить ответственность, — пробурчал он. — Что я могу сделать, если каждый вписывает в мою историю что хочет, как будто это яблоня, которую нужно постричь, чтобы лучше плодоносила? — Постричь? — переспросил Розенкварц. — По-моему, они все к ней что-нибудь прибавляют. Твоя история разрастается, как сорная трава. И вид у этой травы не самый привлекательный, если хочешь знать мое мнение. Финолио раздумывал, не швырнуть ли в него чернильницей. Но тут в двери показалась голова Минервы. Гонец, Финолио! Лицо у нее раскраснелось, как от быстрого бега. Гонец из замка! Он хочет тебя видеть! Козима хочет тебя видеть! Финолио бросился к двери, на ходу оправляя хламиду, сшитую ему Минервой. Он не вылезал из этой обновки уже несколько дней. Она вся измялась, но тут уж сейчас ничего не поделаешь. Когда он хотел заплатить Минерви, та покачала головой и сказала, что он уже заплатил теми историями, что каждый вечер рассказывает детям. И все же хламида была великолепная, хоть и куплена всего лишь за детские сказки. Гонец ждал на улице перед домом. Лицо у него было серьезное, лоб нетерпеливо нахмурен. Плащ на нем был черный, с вышитыми слезами, как будто на троне все еще восседает герцог вздохов. — Ничего, все будет теперь по-другому, — думал Фенолео. — Без всякого сомнения. Отныне я буду рассказывать эту историю дальше, а не мои персонажи. Его вожатый ни разу не поднял на него глаз, пока они шли по улицам Омбры. — Чурбан, неприветливый, — отругал его Фенолео про себя. — Да. Но, возможно, и этот гонец вышел из-под его пера. Одна из многих безымянных фигур, которыми он населил этот мир, чтобы главным его героем не оставаться здесь в одиночестве. Во внешнем дворе между конюшнями слонялась толпа ладников. Финолео раздраженно спросил себя, что они здесь делают. На стене между зубцами ходили дозором люди Козимо, как свора собак, которые поручили охранять волчью стаю. Злодники у Грюма поглядывали на них, задирая головы. Глядите, глядите, думал Финолю. Главной роли ваш мрачный хозяин в моей истории не сыграет. Он эффектно уйдет, как подобает приличному злодею. Может быть, потом придется сочинить нового негодяя. Книги быстро становятся скучными, если в них нет приличного злодея. Но мой гиврядли станет помогать мне оживить такого? Стража у ворот внутреннего двора опустила копья. «В чем дело?» Громовой голос змееглава раздался навстречу Финолео, едва тот появился во внутреннем дворе. «Ты хочешь сказать, вшивая морда, что он снова заставляет меня ждать?» Ему что-то тихо отвечал робкий, испуганный голосок. Финолео увидел, что перед змееглавом стоит Тулио, маленький паш жирного герцога. Ростом он был правителю как раз до расшитого серебром пояса. За ним застыли двое стражников жирного герцога, но за спиной змеи голова выстроились не менее двадцати тяжеловооруженных воинов. Пугающее зрелище, хотя с ними не было огненного лиса и даже свистун куда-то запропастился. Вас примет ваша дочь. Голос Ктулио дрожал, как осиновый лист. Моя дочь. «Если мне захочется поговорить с Виолантой, я вызову ее к себе во дворец. Я хочу увидеть, наконец, этого мертвеца, вернувшегося к живым. Так что веди меня немедленно к Козима, вонючий кобальтский ублюдок!» Бедняга Тулио затрясся всем телом. «Правитель Омбры», — произнес он тоненьким голоском, — «вас не примет». Эти слова заставили Фенолео отшатнуться, как от удара в грудь, и он ступил прямо в розовый куст, вцепившийся с шипами в его свежесшитую хламиду. «Это еще что значит? Не примет? Входит ли это в его планы?» Змейглав скривил губы, как будто ему в рот попала какая-то гадость. На висках у него вздулись жилы, темные полоски на коже, покрывавшиеся красными пятнами. Он окинул Тулио взглядом саламандры, взял из рук ближайшего к нему солдата арбалет и, когда Тулио съежился, как напуганный кролик, направил его на птицу в небе. Выстрел был меткий. Птица с окровавленными желтыми перьями упала прямо к ногам Змееглава. Золотой пересмешник. Финолио придумал этих птиц специально для замка жирного герцога. Змееглав нагнулся... И вырвал стрелу из крошечной грудки. На, держи! Он сунул мертвую птицу в руку Туле и передай своему хозяину, что разум он, видимо, оставил в царстве мертвых. На первый раз пусть это послужит ему извинением, но если он и в следующий мой приезд пошлет тебя ко мне с такой наглой вестью, то обратно получится стрелой в груди уже не птичку, а тебя самого. «Передашь!» Тулио посмотрел на окровавленную птицу в руке и кивнул. А змей глав круто повернулся и махнул своей свите следовать за ним. Вожатый Фенолио боязливо опустил голову, пока они шагали мимо. «Смотри на него внимательней», — думал Фенолио, когда змей глав проходил так близко от него, что ему в ноздри ударил запах пота. «Ведь это твое создание!» Но вместо этого он втянул голову в плечи, как черепаха, почуявшая опасность, и не шевелился, пока не затворилась дверь за последним латником. Перед высокой дверью, оставшейся закрытой для змеи, глава стоял Тулю, глядя на мертвую птицу. Показать ее Козимо, спросил он с искаженным лицом, когда Финоллио и Гонец приблизились. Пошли ее на кухню, чтобы тебе приготовили жаркое, и отойди с дороги. резко сказал ему вожатый Фенолио. Тронный зал не изменился с тех пор, как Фенолио был здесь в последний раз. Окна по-прежнему были завешаны черными гординами, свет давали лишь огоньки свечей, и на каждого, кто приближался к трону, пустыми глазами смотрели статуи. Но на высоком престоле сидел теперь их живой образец, так похожий на свои мраморные изображения, что темный зал показался Фенолио зеркальным кабинетом. Козимо был один, неуродивный, ни, ни его сына не было видно, только шесть стражников стояли в глубине, почти неразличимые в полумраке. Финолло остановился на почтительном расстоянии от ступеней трона и поклонился, хотя он считал, что ни в том, ни в этом мире нет никого перед кем он, Финолло, должен был бы склонить голову, и уж тем более это относится к персонажам, которых он создал своим пером. Ему все же приходилось следовать правилам, им же придуманного мира. А поклон перед теми, кто одевался в шелк и бархат, был здесь таким же естественным, необсуждаемым делом, как рукопожатие в его прежнем мире. — Давай, гнись, старик, хоть поясница и ноет, — думал он, смиренно опуская голову. — Ты сам все так устроил. Козима смотрел на него, похоже, мучительно пытаясь вспомнить его лицо. Он был весь в белом, словно хотел подчеркнуть свое сходство со статуями. «Ты ведь Фенолио? Поэт, которого называют чернильным шелкопрядом?» Фенолио представлял себе его голос более густым. Козима рассматривал статую, переводя взгляд с одной на другую. «Мне кто-то посоветовал позвать вас. Кажется, моя жена. Она говорит, что вы самый умный человек на всем пространстве между этим замком и...» и дворцом змеи головы, и что умные людям не пригодятся. Но я позвал вас не за этим. Виоланта? Виоланта советовала его позвать? Финоллио попытался скрыть свое изумление. Не за этим? Зачем же тогда, ваша милость? Козимо посмотрел на него таким отсутствующим взглядом, словно старик был прозрачным. Потом перевел взгляд на свои ноги. Пригладил великолепную тунику и поправил пояс. Моя одежда мне теперь не подходит, заметил он. Все немного длинно или широко, как будто шито для этих статуй, а не для меня. Он растерянно улыбнулся Финоллю. Это была улыбка ангела. Вы м -м, пережили трудные времена, ваша милость, сказал Финоллю. Да, да. Мне все это говорят, знаете, я не помню, я вообще мало помню. У меня такая странная пустота в голове. Он провел рукой по лбу и снова посмотрел на статую. Поэтому я вас и позвал, продолжил он. Вы говорят мастер слова, и я хочу, чтобы вы помогли мне вспомнить. Тем самым я возлагаю на вас поручение написать полную повесть о Козимо. Собирайте рассказы моих солдат, слуг. Моей няньки, моей жены, он мгновение поколебался, прежде чем произнести последнее слово. Бальбулус перепишет вашу повесть на пергамент и украсит миниатюрами, и мне нужно будет лишь позвать чучетца, чтобы голова моя вновь наполнилась словами и картинами. Вы справитесь с таким поручением? Финолио поспешно закивал. О, конечно, конечно, ваша милость, я все запишу. История из вашего детства, когда еще был жив ваш высокочтимый отец, история о первых ваших выездах в непроходимую чащу, все о том дне, когда ваша жена впервые приехала в этот замок, и о том, когда родился ваш сын. Козема кивнул. Да, да, сказал он с облегчением. Я вижу, вы поняли свою задачу. И не забудьте мою победу над поджигателями и время, которое я провел у белых женщин. Разумеется. Пиноллио незаметно вглядывался в прекрасное лицо. Как могло такое случиться? Конечно, по его замыслу он должен был не только считать себя настоящим Козимо, но и разделить смертницом все воспоминания. Козимо поднялся с трона, на котором еще недавно сидел его отец, и зашагал в зад вперед по возвышению. Некоторые истории я уже слышал от моей жены. Уродина. «Опять она!» — Феноллио оглянулся. «А где ваша жена?» «Ищет моего сына. Он убежал, потому что я не пожелал принять его деда». «Ваша милость, позвольте мне задать вопрос. Почему вы не пожелали его принять?» Тяжелая дверь за спиной Феноллио отворилась, и в нее проскользнул Тулио. Мертвой птицы у него в руках не было, но она не могла. но на лице его, когда он присел на ступенях у ног Козимо, явственно читался страх. Я не собираюсь его больше принимать. Козимо остановился перед троном и провел рукой по гербу своего дома. Я приказал страже у ворот никогда больше не пропускать в замок моего тестя и всех, кто ему служит. Тулио поднял на него такие изумленные и испуганные глаза, словно уже чувствовал стрелу змеи глава в своей махнатой груди. Но Козима невозмутимо продолжал. «Мне рассказали, что происходило в моем герцогстве, пока я...» Он заколебался на мгновение. «Отсутствовал. Да, назовем это так. В мое отсутствие. Я выслушал моих управляющих, егерей, купцов, крестьян, солдат и мою жену. Так я узнал много интересного. И внушающего тревогу. Представьте себе, поэт!» Почти все, что мне рассказывали дурного, было так или иначе связано с моим тестем. Скажите, вы говорят свой человек среди пестрого народа, что рассказывают о змееглаве комедианты? Комедианты? Винольо откашлялся. Да тоже, что и все остальные, что он очень могуществен, пожалуй, и даже через чур. Козима невесело усмехнулся. «Да уж, в этом сомневаться не приходится. И что же дальше?» «Чего он хочет?» «Ты должен это знать, Фенолео», — с тревогой подумал он. «Если уж ты не знаешь, что творится в голове у этого юноши, то кто же тогда знает?» «Они говорят, что змеиглав правит железной рукой», — нерешительно ответил Фенолео. «В его владениях нет другого закона, кроме его слова и печати». Он мстителен и самолюбив. Он сдерает со своих крестьян столько, что они голодают. Посылает строптивых подданных и даже детей на серебряные рудники, где они работают, пока у них кровь не пойдет горлом. Охотившимся на дичь в его лесу выкалывают глаза. Ворам отрубают правую руку, наказание, которое ваш отец, к счастью, давно уже отменил. Единственный комедиант, который может без опасности для жизни показаться у дворца ночи. «Это свистун, когда он не грабит по деревням вместе с огненным лисом!» «Господи, неужели я так написал?» — удивился Фенолео. «Видимо, да». «Все это я уже слышал. Что еще?» Козима скрестил руки на груди и снова зашагал взад-вперед. Он был и правда красив, как ангел. «Надо было сделать его не таким красивым», — подумал Фенолео, «а то у него прямо какой-то ненастоящий вид». «Что еще?» — он наморщил лоб. Змееглав всегда боялся смерти, но с возрастом это перешло у него в настоящую одержимость. Говорят, будто ночью он проводит на коленях, плача, бронясь и трясясь от страха, что за ним придут белые женщины. Он моется по нескольку раз в день, опасаясь заразы, и рассылает в дальние страны гонцов с полными ларцами серебра, чтобы они отыскали ему средства от старости. Кроме того, он женится на все более молодых женщинах в надежде, что у него наконец родится сын. Козема остановился. Да, да, тихо сказал он. Все это мне рассказывали, но ведь есть истории и похуже. Когда вы дойдете до них, или мне вам рассказать? Не успел Финоллио вымолвить слова, как принц продолжил за него. Говорят, змееглав. посылает ночами огненного лиса в мои владения, чтобы тот запугивал моих крестьян. Говорят, он считает своей всю непроходимую чащу, грабит моих купцов, когда они бросают якорь в его гавани, вымогает у них плату за свои мосты и дороги и платит разбойникам, делающим мои дороги небезопасными. Говорят, деревья для своих кораблей он рубит в моей части леса, а его шпионы шныряют в моем замке и по улицам омбры. Говорят, он даже моему сыну платил за то, чтобы тот докладывал ему обо всем, что мой отец обсуждал в этом зале со своими советниками. И наконец, Козимо сделал эффектную паузу. Меня заверили, что Гонец, предупредивший поджигателей о моем наступлении, был послан моим тестем. Говорят, чтобы отпраздновать мою смерть, он приказал подать на обед перепелов с посеребренными перьями и послал моему отцу в утешение письмо на пергаменте. так искусно пропитанным ядом, что каждая буква была смертельна, как укус змеи. Вы все еще спрашиваете, почему я не желаю его принимать?» «Пергамент, пропитанный ядом? Господи, кто же додумался до такого?» «Во всяком случае, не я», — решил Фенолио. «Дар речи покинул вас, поэт?» — спросил Козима. «Поверьте, и со мной случилось то же, когда я слушал обо всех этих ужасах. Как же говорить с таким соседом? А что вы скажете о слухе, будто змееглав велел отравить мать моей жены за то, что ей слишком нравилось пение одного Шпильмана? Что вы скажете о том, что он послал на подмогу огненному лису своих латников, чтобы я ни при каких обстоятельствах не вернулся из похода на крепость поджигателей? Мой тест пытался устранить меня, поэт. Я забыл целый год моей жизни, а все, что случилось... Помню так расплывчата, словно это было не со мной. Они говорят, что я был мертв. Они говорят, что меня забрали к себе белые женщины. Они спрашивают, где ты был, Козима, а я не знаю ответа. Зато я знаю теперь, кто желал моей смерти и виноват в том, что я чувствую себя пустым, как выпотрошенная рыба и младше, чем мой собственный сын. Скажите. «Какого наказания заслуживает мой тесть за столь неслыханные преступления?» Фенолио молча смотрел на него, не в силах вымолвить ни слова. «Кто он?» — стучал вопрос у него в голове. «Ради всего святого, Фенолио! Ты знаешь, на кого он похож? Но кто он?» «Скажите, вы сами!» — хрипло выговорил он наконец. «Кто он?» И Козима снова посмотрел на него с ангельской улыбкой. «Есть лишь одно достойное наказание, поэт», — сказал он. «Я пойду войной на моего тестя и буду воевать, пока дворец ночи не будет стерт с лица земли, и имя его забыто!» Фенолео стоял в полутемном зале и слышал шум собственной крови, бьющей в виски. «Война? Я, наверное, ослышался», — думал он. О войне я ничего не писал, но внутренний голос тихо напомнил ему: "Великая эпоха! Ты ведь написал там что-то о великой эпохе! Он имеет наглость приезжать в мой замок со свитой головорезов, которые участвовали еще в поджогах Каприкорна. Он сделал своим геральдом огненного лиса, против которого я ходил в поход, и прислал свистуна охранять моего сына." Подумайте, какое бесстыдство! Может быть, мой отец допускал подобное издевательство, но со мной это не пройдет. Я покажу ему, что теперь на трон сел правитель, который умеет не только рыдать или обжираться. Лицо Козимо покрылось легким румянцем. В гневе он был еще прекраснее. Война! Думай, Финолло, соображай. Война! Разве ты этого хотел? Он чувствовал, как дрожат его старые колени. А Козимо почти любовно погладил рукоять меча и медленно вытащил его из ножен. Только затем смерть и отпустила меня, поэт, сказал он, рассекая воздух длинным узким клинком, чтобы я установил в этом мире справедливость и столкнул с престола этого дьявола. За это стоит бороться, правда? За это стоит даже умереть. Как он прекрасен сейчас, с обнаженным мечом в руках. И разве он не прав? Может быть, война и в самом деле единственный способ усмирить змееглава? Вы должны помочь мне в этом, чернильный шелкопряд. Вас ведь так называют, я слышал. Мне нравится это имя. Козима грациозным движением вставил меч в ножны. Тулио, который все еще сидел у его ног на ступенях трона, вздрогнул от скрежета остро заточенного металла. Вы напишите для меня призывы к моим подданным. Вы объясните им, что наше дело правое. Вселите в них энтузиазм и ненависть к врагу. Комедианты нам тоже пригодятся, а вы их друг. Напишите для них пламенные песни, поэт. Песни, зовущие к борьбе. Вы будете ковать слова, а я прикажу ковать мечи. Много мечей. Он был похож на гневного ангела, которому не хватало лишь крыльев. И Финоллио впервые в жизни испытал что-то вроде нежности к своему чернильному созданию. Я дам ему крылья, решил он. Да, с помощью слов. Ваше величество, на этот раз Финоллио согнул шею в поклоне без всякого внутреннего сопротивления, и на какое-то чудное мгновение ему показалось, что он написал себе сына, которого у него никогда не было. Ну вот. Ты становишься сентиментальным на старости лет, укорил он себя. Но от этих слов необычная размягченность в сердце не исчезла. Мне нужно ехать с ним. Да, я отправлюсь вместе с Коземовым в поход против Змееглава, хотя я и старик. Пиноллио, герой в им же созданном мире, поэт и воин. Такая роль ему, пожалуй, подойдет. Как будто он написал ее специально для себя. Козимо снова улыбнулся. Финолио готов был ручаться головой, что более прекрасные улыбки нет ни у кого ни в том ни в этом мире. Тулио, видимо, тоже поддался чарам Козимо, несмотря на страх, который поселил в его сердце змеяглав. Он с восхищением смотрел на своего вновь обретенного хозяина, но маленькие ручки были сложены на коленях, как будто все еще держали птицу с пробитой грудкой. Я уже слышу эти слова, сказал Козимо, возвращаясь к трону. Знаете, моя жена любит записанные слова, слова, налипшие на бумагу или пергамент, как дохлые мухи, и мой отец тоже их любил. Но я хочу слышать слова, а не читать их. Помните об этом, когда будете отбирать самые подходящие. Спрашивайте себя, как они будут звучать, липкими от страсти. Темными от печали, сладкими от любви должны они быть. Напишите слова, в которых будет трепетать наш праведный гнев перед злодеяствами змея-глава, и вскоре этот гнев передастся всем сердцам. Вы напишете обвинение, пламенное обвинение, и глашатеи будут читать его на каждой рыночной площади, а комедианты разнесут повсюду. Берегись, змея-глав, твои преступные дни сочтены. Этот клич. должен быть слышен и на его стороне чаще. И вскоре каждый крестьянин добровольно пойдет сражаться под моими знаменами. Стар и млад стекутся сюда, в мой замок, на написанный вами призыв. Я слышал, что Змееглав любит порой сжигать в печах своего дворца книги, содержание которых ему не угодно. Но как он сожжет слова, которые у всех на устах? — Он может сжечь человека, который эти слова произносит, — подумал Фенолео. или того, кто их написал. Тревожная мысль несколько остудила жаркое биение его сердца. Козимо словно услышал его мысли. Разумеется, вы будете с этого дня находиться под моей личной защитой, произнес он. Жить вы отныне будете в замке, в покоях приличествующих положению придворного поэта. В замке? Финолю поперхнулся. Так смутило его это предложение. Это... Очень великодушно с вашей стороны, ваше величество. Действительно, великодушно. Да. Началась новая эпоха. Новая, великолепная эпоха, великая эпоха. Вы будете хорошим правителем, ваша милость, взбалмованно сказал он. Добрым и великим правителем. И мои песни о вас будут петь еще много веков. Когда имя змеи и глава давно уже будет забыто, это я вам обещаю. За его спиной раздались шаги. Финолло вздрогнул, сердясь, что его прервали в столь волнующий момент. Виоланта поспешно прошла через зал, держа за руку сына. За ней шла ее служанка. Козима, воскликнула Виоланта, выслушай его. Наш сын хочет просить у тебя прощения. Фенолио подумал, что по виду Якопа этого не скажешь. Виоланта тащила его за собой почти насильно, и лицо у мальчика было мрачное. Похоже, возвращение отца не особенное его обрадовало. Мать его напротив сияла. Фенолио никогда не видел ее такой. Родинка на ее лице оказалась сейчас лишь легкой солнечной тенью. И родимое пятно на лице у родины побледнело. О, Мэгги! Благодарю тебя, подумал он. Как жаль, что тебя нет здесь сейчас. Я не хочу просить прощения, заявил Екопа, когда мать решительно подтолкнула его к ступенькам трона. Это он должен попросить прощения у моего деда. Финоллио незаметно отступил назад. Пора уходить. Ты меня помнишь? Услышал он вопрос Козимо. Я был строгим отцом. Екопа молча пожал плечами. Да, ты был строг, ответила за него уродина. Когда он вел себя так, как сейчас, ты забирал у него его собак и коня. О, она умна, умнее, чем думал Финолло. Он тихо пошел к двери. Хорошо, что он теперь будет жить в замке. Ему нужно присматривать за Виолантой. А то она вскоре наполнит память Козьмова воспоминаниями по своему вкусу, как начиняют яблоками потрошенную индюшку. Проходя мимо слуг, отворивших перед ним дверь, он видел, как Козема рассеянно улыбается своей жене. Он благодарен ей, подумал Финолю. Он благодарен ей за то, что она наполняет его пустую память словами, но он ее не любит. Да, об этом ты тоже не подумал, Финолю. уприкнул он себя, шагая по внутреннему двору. Почему ты ничего не написал о том, что Козимо любит свою жену? Не сам ли ты рассказывал в свое время Мэги историю цветочной девушки, отдавшей свое сердце не тому, кому следовало? Зачем вообще нужны истории, если ни чему из них не учиться? Но по крайней мере Виоланта любит Козимо. Достаточно было взглянуть на нее. Это уже что-то. С другой стороны. Служанка Виоланты с прекрасными волосами. Брианна, о которой Мэгги говорила, что она дочь Сожирука. Не глядела ли она на Козима такими же восхищенными глазами? А Козима? Разве он не поглядывал на служанку чаще, чем на свою жену? Не все ли равно? — подумал Финолео. Тут скоро начнутся вещи поважнее, чем любовь.